Глава шестая. Дальнейший ход событий. После этого я четыре месяца не переступал порога миссис Грэхом, как и она моего. Однако женская часть нашего общества не переставала о ней судачить, и наше знакомство, хотя и медленно, все же продолжало развиваться. Что до разговоров я почти их не слушал, то есть когда они касались прекрасной отшельницы, и все полученные из них сведения свелись к тому, что в одно ясное морозное утро она осмелилась пройтись с сыном до церковного дома, но, к сожалению, не застала никого, кроме мисс Милорд. Тем не менее, она оставалась там довольно долго, видимо, у них нашлось о чем побеседовать, и расстались они со взаимным желанием увидеться снова. Впрочем, Мэри любила детей, а нежные маменьки всегда питают слабость к тем, кто восхищается их бесценными чадами. Однако иногда я видел ее сам, и не только в церкви, но и на холмах, когда она шла с сыном куда-то, или же просто в погожие дни прогуливалась по вересковым пустошам и бурым лугам в окрестностях уалтфелд с книгой в руке, а мальчик резвился вокруг нее. И всякий раз, шел ли я пешком, ехал ли верхом, занимался ли делами фермы, я обычно умудрялся нагнать ее или попасться ей навстречу, потому что мне нравилось смотреть на нее — и разговаривать с ней, и очень нравилось болтать с ее маленьким спутником, который, перестав меня дичиться, оказался очень приветливым, умненьким и забавным малышом. Так что скоро мы стали закадычными друзьями, а уж к большому удовольствию маменьки или не слишком большому сказать «не могу», Вначале мне казалось, что она была бы рада вылить ушат холодной воды на завязывающуюся нашу дружбу, так сказать, угасить веселый огонек, прежде чем он успеет разгореться, но, в конце концов, несмотря на предубеждения против меня, удостоверившись, что я безобиден, исполнен наилучших намерений, а Артур извлекает из знакомства со мной и моим сеттером много радости, она сменила гнев на милость и даже приветствовала мое появление улыбкой». Артур же весело окликал меня, едва завидев, и бросался ко мне навстречу, обгоняя маменьку шагов на сто. Если я был верхом, то подхватывал его в седло и катал рысью, а то и галопом. Если же я шел пешком, но где-нибудь рядом паслась рабочая лошадь, он отправлялся дальше легкой трусцой, а его маменька обязательно шла рядом, не столько из страха, как бы он не упал, сколько опасаясь, что в ее отсутствии я могу заразить его детский ум какими-нибудь неуместными понятиями». Больше всего она любила, когда он бегал на перегонки с Санчо, а я держался рядом с ней. Боюсь не потому, что ей так уж нравилось мое общество, хотя порой я льстил себя такой мыслью, но потому что у Артура не было товарищей среди сверстников, и ему редко доводилось бегать и играть на свежем воздухе, как это не полезно для укрепления детского здоровья. Быть может, радовало ее и то, что, находясь рядом с ней, я не мог причинить мальчику какой-либо вред, прямой или косвенный, намеренно или нечаянно. Доброе же мнение была она обо мне. Тем не менее, мне кажется, разговоры со мной все-таки были ей приятны. Как-то в ясный февральский день, когда мы минут двадцать прогуливались по вереску, она словно забыла обычную сухую сдержанность, и между нами завязалась оживленная беседа. Причем миссис грехом говорила с таким воодушевлением, замечания ее были такими меткими и глубокими, к счастью, в обсуждавшемся вопросе наши взгляды совпадали, а выглядела она такой красивой, что я возвращался домой совсем очарованный и вдруг поймал себя на мысли, что, пожалуй, было бы куда приятнее идти рука об руку по жизни с подобной женщиной, чем с Элизой Милворд. И тут же, фигурально выражаясь, Сгорел от стыда из-за такого моего непостоянства. Войдя в гостиную, я застал там розу в обществе Элизы, и неожиданность это не вызвала у меня положенного восторга. Мы довольно долго болтали, но Элиза вдруг представилась мне пустенькой и даже скучноватой в сравнении с миссис Грехом, с ее зрелым умом и загадочным характером. Увы. Вот оно, человеческое постоянство. Впрочем, рассуждал я про себя, жениться на Элизе я не могу, раз моя мать настолько против нашего брака, и, следовательно, не должен вводить девушку в заблуждение относительно моих намерений. Если нынешнее мое настроение не рассеется, мне легче будет вырваться из ее шелковых, но крепких силков». Миссис грехом возможно, столь же неприемлема для матушки, но ведь, но ведь даже врачи, когда иного средства нет, выбирают меньшее зло, чтобы избавить больного от большего. Ведь не влюблюсь же я всерьез во вдовушку, как и она в меня. Об этом и речи нет. Но если ее обществу мне приятно, то почему я должен себе в нем отказывать? Если же звезда ее красоты затмит блеск звезды Элизы, тем лучше. Ну, навряд ли, навряд ли». После этого я чуть не каждый погожий день старался оказаться вблизи уолт холла примерно в тот час, когда моя знакомая обычно выходила из своей уединенной обители. Однако я так часто оказывался обманутым в своих ожиданиях, так капризно выбирала она время прогулок и места их, так мимолетны были наши встречи, что меня все больше начинало преследовать подозрение, уж не прилагает ли она столько же стараний избегать моего общества, сколько я, ища его. Но мысль эта была столь неприятной, что я старался отогнать ее при первой же возможности. Однажды в тихий ясный мартовский день, наблюдая за выравниванием луга и починкой изгороди в долине, я увидел у ручья миссис Грэхэм с альбомом, Она сосредоточенно нарисовала, а Артур строил плотины и дамбы поперек каменистого русла, благо тут было совсем мелко. Работа мне надоела, и не мог же я упустить в столь редкий случай, а потому, забыв и про луг, и про изгородь, поспешил к ним, но Санчо, разумеется, меня опередил, увидев своего юного приятеля, пес молнии понесся вперед и прыгнул на мальчика с таким восторгом, что опрокинул его почти на середину ручья. К счастью, выступающие между струйками камня уберегли его от воды — На поверхность их была такой гладкой, что он совсем не ушибся, и нежданное заключение его только развеселило. Миссис Грехом изучала особенности разных деревьев, которые стояли еще по-зимнему обнаженные, и тщательно срисовывала сложные узоры их ветвей резкими, но изящными штрихами. Она молчала, а я как завороженно следил за ее карандашом, за тонкими красивыми пальцами художницы — Но вскоре движения их утратили четкость, стали неуверенными. Карандаш чуть дрожал, ошибался, а затем и вовсе замер. Художница же подняла голову от альбома и со смехом сказала мне, что мой надзор дурно сказывается на наброске. «Тогда я поболтаю с Артуром, пока вы не кончите», — сказал я. «Мистер Маркхем, а вы меня не покатаете, если мама позволит?» — попросил мальчик. «Но ведь я пришел пешком, милый». А вон же на лугу лошадь, и он указал на крепкую черную кобылу, которая тащила каток. «Нет, нет, Артур, это слишком далеко», — возразила его мать. Однако я обещал вернуть его целым и невредимым, прокатив по лугу разок-другой, и, поглядев на его молящее личико, она улыбнулась и кивнула. Впервые мне было дозволено увести Артура от нее хотя бы на пол ширины луга. Высидая на могучей спине, как на троне, мальчик медленно двигался вверх и вниз по склону, сияя безмолвной, но безграничной радостью. Однако работа скоро завершилась. Тем не менее, когда я спешил городского всадника и вернул матери, она как будто досадовала, что я разлучил их слишком надолго. Во всяком случае, альбом был закрыт, видимо, уже несколько минут назад, а лицо я выражало плохо скрываемое нетерпение. Им пора домой, сказала она и хотела уже пожелать мне доброго вечера, но я упрямо пошел проводить их. Пока мы поднимались по склону, она стала гораздо приветливее, я был совсем счастлив, но едва впереди показался угрюмый старый дом, как миссис грехом остановилась и обернулась ко мне, словно полагая, что я дальше не пойду, а договорю начатую фразу, и мы простимся. Конечно, так и следовало бы сделать, ибо холодный тихий вечер быстро угасал, солнце уже закатилось, и в сером небе блестел лунный серп. Но чувство, похожее на сострадание... Приковала меня к месту. Меня угнетала мысль, что она сейчас вернется в это уединенное мрачное жилище. Я еще раз взглянул на дом, сурово хмурившийся выше по склону. Нижние окна одного крыла отливали красноватыми отблесками, остальные были темными, а некоторые изъяли черными провалами, лишенные не только стекол, но и рам. «Разве вы не чувствуете себя одинокой среди этого безлюдия?» «В таком неуютном обиталище», — сказал я после минутного молчания. «Порой чувствую», — ответила она. «В холодные вечера, когда Артур засыпает, и я сижу и слышу, как за стенами воет ветер и стонет в заброшенных комнатах. Ни чтения, ни другие занятия не могут отогнать унылые мысли и дурные предчувствия. Но я понимаю, что это лишь минутная слабость, которой стыдно поддаваться. Если Рейчел жизнь здесь даже душе, то почему я должна роптать?» Напротив, мне следует благодарить судьбу за такое убежище, пока его у меня не отняли. Последняя фраза она произносила в полголоса, словно просто думала вслух, забыв на мгновение о моем присутствии. Затем простилась со мной, и мы расстались. Не успел я пройти сотни шагов, как увидел, что по разбитой дороге, ведущей через вершину холма, спускается на красивом сером жеребчике мистер Лоренс. Я свернул ему навстречу, так как мы уже довольно давно не виделись. «Вы ведь, кажется, разговаривали сейчас с миссис Грехом? спросил он, когда мы поздоровались. «Да?» «Хм...» «Я так и подумал». Он задумчиво устремил взгляд на гриву жеребчика, словно был очень недоволен ей или чем-то еще. «Ну и что тут такого?» «Решительно ничего», — ответил он. «Но только мне казалось, что вы ее недолюбливаете». Добавил он, скривив красивые губы в саркастической улыбке. «Предположим. Но разве человек не имеет права переменить мнение?» «Разумеется», — ответил он, ловко распутывая пышные пряди конской гривы. И вдруг, повернувшись ко мне, устремил на меня пристальный взгляд засенчивых корех глаз, а потом спросил, «Так, значит, вы его переменили?» «Пожалуй, не совсем». Да, по-моему, мое мнение о ней в целом осталось прежним, но несколько смягчилось. А, -а, а он поглядел вокруг, словно ища, чтобы такое сказать, посмотрел на месяц и пробормотал что-то о красоте вечера. Но я этого разговора не поддержала, спросила спокойно, глядя ему прямо в лицо: Лоренс, вы влюблены, миссис Грэхом?» Он не только не оскорбился, чего я, по правде сказать, почти ожидал. Но после первого секундного удивления, вызванного подобной бесцеремонностью, испустил веселый смешок, словно я сказал, что-то необыкновенно забавное я, влюблен в нее, повторил он. Откуда вы это взяли? Вас что-то слишком интересует развитие моего знакомства с этой дамой и перемена в моем мнении о ней? Вот я и подумал, что вы ревнуете. Ревную? Нет. И он снова засмеялся. Ну. «Мне казалось, что вы подумываете жениться на Элизи миллорд И напрасно. Ни на той, ни на другой я жениться не собираюсь. В таком случае вам не следует искать их общество. А вы думаете о том, чтобы жениться на Джейн Уилсон?» Он покраснел и снова принялся распутывать гриву, однако ответил «Нет, в таком случае вам не следует искать ее общество. Это она ищет моего». Но он ничего подобного не сказал и почти полминуты хранил смущенное молчание, а затем опять попытался переменить разговор, в чем я, сжалившись над ним, его поддержал. Еще одно слово на прежнюю тему уподобилось бы соломинке, сломавшей спину верблюду. К чаю я опоздал, но матушка заботливо оставила чайник и жареный хлеб греться у каминной решетки и, лишь слегка меня побронив, поверила моим объяснениям когда же я пожаловался на вкус перестоявшего чая, вылила его в полоскательницу, а Розе велела поставить воду кипятиться и заварить свежего, что и было исполнено довольно-таки сердито и сопровождалось всякими интересными замечаниями. «Ну-ну, опоздая, хоть на полчаса, так обошлась бы вовсе без чая. Даже Фергосу пришлось бы пить, что осталось, и помнить, что он и за это должен еще спасибо сказать негодник такие. Но тебе мы не знаем, как и угодить. Вот так всегда». Если на обед есть что-нибудь вкусненькое, мама качает головой и подмигивает, чтобы я ни в коем случае не взяла себе и самого маленького кусочка. А стоит мне все-таки протянуть руку, как она шепчет, не жадничай так, Роза. Надо, чтобы Гилберту и на ужин осталось. А в гостиной что? Роза, побыстрее переоденься, надо до их возвращения все прибрать и хорошенько растопить камин. Гилберт любит, чтобы огонь пылал ярко. А на кухне... «Испеки пирог побольше, Роза. Мальчики, наверное, сильно проголодаются. Да не клади столько перца, не то они не возьмут второй порции. Или, Роза, пудинг замешай без специй. Гилберт их не любит. Или, изюма для кекса не жалей. Фергис очень любит изюм. Но стоит мне сказать, что я-то изюма не люблю, и мне тут же объявят, как нехорошо думать только о себе». Знаешь, Роза, занимаясь хозяйством, следует думать только о двух вещах. Делать все наилучшим образом, во-первых, угождать отцам, мужьям, братьям и сыновьям. Во-вторых, а женщины обойдутся. Итак, очень здравое правило, — заметила матушка. Вот спроси у Гилберта. Ну, во всяком случае, очень для нас удобное, — ответил я. Но, мам, если ты действительно хочешь мне угодить, то, пожалуйста, чуть больше считайся с собой и со своими удобствами. Роза уж, конечно, сама себе прекрасно позаботится, а когда принесет мне очередную жертву или ради меня позабудет о себе, то уж постарается довести до нашего сведения всю безмерность ее подвига. Но из-за тебя я могу легко стать отпетым о себелюбцем, равнодушным к нуждам других, потому что меня вечно балуют, все мои желания предвосхищаются или мгновенно исполняются. Ведь я даже понятия не имел бы, сколько для меня делается, если бы Роза время от времени не открывала мне на это глаза, и злоупотреблял бы твоей добротой, как чем-то мне положенным, и вовсе не знал бы, скольким я тебе обязан. Нет, Джилберт... — Этого до конца ты так и не узнаешь, пока не женишься. А вот когда обзаведешься легкомысленной себелюбивой женой, вроде Элизы Милворд, которая будет думать только о своих удобствах и удовольствиях, или же упрямой неумехой, вроде миссис Грэхэм, которая будет пренебрегать всеми своими обязанностями ради занятий для женщин вовсе неуместных, вот тогда, тогда ты почувствуешь и поймешь всю разницу. — Ну, мне-то это будет только полезно, мам, — Ведь я родился не только для того, чтобы другие упражняли на мне свою доброту и прочие прекрасные качества, правда? А для того, чтобы самому их упражнять. И когда я женюсь, мне будет приятнее заботиться о счастье и удобствах моей жены, чем принимать ее заботы. Я предпочитаю давать, а не получать. Все это чепуха, милый. Мальчишеская болтовня». «Тебе скоро надоест баловать свою жену, потакать любым ее прихотям, какой бы очаровательной она ни была. И вот тут-то все и решится. Что ж, мы будем стараться облегчать бремя друг друга. Вовсе нет. Ты будешь заниматься своим делом, а она, если окажется достойной тебя, займется своим. Но твое дело — угождать себе, а ее угождать тебе. Лучшего мужа, чем твой дорогой покойный отец, и уверенно, никогда в мире не было» если бы через полгода после свадьбы ему вдруг вздумалось утруждаться ради меня я бы удивилась так словно он взмыл птицы в небеса он всегда говорил что я хорошая жена и помню о своем долге как и сам он упокой господь его душу он любил порядок всегда наблюдал часы редко сердился без причины Воздавал должное моим обидам и не припомню случая, чтобы по его вине хоть какое-то кушание перестоялось. А больше этого ни одна женщина не может ждать, ни от одного мужчины.